Я был рождён для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучней голос лирный, живей и творческие сны, досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарнент ты мой закон. Я каждым утром пробуждён для сладкой неги и свободы, читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провёл в бездействии, в тени мои счастливейшие дни? Farniente, bizdelie, празность, итальянский. Цветы, любовь, деревня, празность, поля. Я предан вам душой.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 поймал и славу между тем но я любя был глуп и нем прошла любовь явилась муза и прояснился тёмный ум свободен вновь ищу союза волшебных звуков чувств и дум пишу и сердце не тоскует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 И заслужи мне славы дань, кривые толки, шум и брань. Глава вторая. О рус, горацы. О деревня